Миновав раздевалку, Костя с Алексеем подошли к спортзалу – большому помещению с баскетбольными стояками, брусьями и турниками вдоль стен. При их появлении дежуривший у двери Леша встрепенулся, взявшись за ока на плече, потом кивнул и снова привалился к косяку, сложив руки на груди. У стены спортзала стоял большой учительский стол, рядом с сигаретой в зубах сидел Яков. Перед ним – Лежала кожаная трубка, из которой торчала широкая полоса с текстом на варханском языке. Чтобы кожа не сворачивалась, Яков придавил ее гантелей. На лавке под стеной сидел, осторожно трогая длинный шрам на лице Игорь Сотник, а перед столом будто провинившийся ученик, пленный чужак. Его звали Герд. Это было первое, что выяснил полковник в отставке. Он был пионом, это Яков выяснил вторым. Кто такие пионы, пока что осталось неясно, но точно не военные. Скорее уж научники, такой вывод сделал Костя. Ему Герд не нравился, невзирая на явную доброжелательность и готовность к сотрудничеству, которую тот проявлял. Послом Игоря пленник нацепил на Харька противогаз во время боя на Делегатской, и все равно Лабус чужака конкретно не взлюбил. Сунув окурок в пепельницу, Яков вскочил навстречу спецам. «Нашли?» Он увидел ответ на их лицах и, расстроенно махнув рукой, плюхнулся обратно на стул. «Эх, пропал Кирилл! А ведь тёмный парень был, нестандартный, интересный!» «И пропал! По моей вине!» «Да я Якуша!» Лёша зашагал к ним от двери. «Ты тут при чём? Молодёжь, докладывайте, что видели!» Пленник сидел на прежнем месте, внимательно слушая разговор. Руки он держал на коленях. Теперь при допросах Герда не сковывали. Да и допросами это, по мнению Кости, трудно было назвать. Скорее неторопливыми разговорами двух иностранцев, пытающихся понять друг друга. «Портал рассосался», – объявил курортник. «Тот, что над Красной площадью, большой. При этом мы наблюдали довольно странный ритуал. «Что ж не у странного?» Лабуз все еще неприязненно разглядывал пленника. «Улеглись мужики мордами к низу и давай молиться!» Он присел на лавку рядом с Игорем, положив СВД на пол возле ног. «Нет, Костя, ты допонял Алексей, опершись о стол кулаками, помолчал, подбирая слова. «В общем, это был такой практичный ритуал. При схлопывании портала локально меняется давление». Он с силой засасывает в себя воздух. «Недолго, но в этот момент тебя может подхватить ветром. Что делают варханы?» «Ложатся на землю, и при этом они еще и молятся. То есть у них, как бы сказать...» «Религиозное отправление сопряжено с чисто практической мерой безопасности», подсказал Яков. «Религиозное отправление», повторил курортник. «Ну да, наверное, так можно сказать». Даже не сопряжено, а является одновременно и тем, и тем. «Это интересно, да!» Яков энергично закивал и пыхнул табачным дымом в сторону чужака. «И еще вот что важно. Порталы исчезают. Теперь их почти не осталось. И как же неприятель собирается перебрасывать в город новые соединения?» «Возможно, все уже переброшены», – предположил сотник или где-то порталы еще остались, мы пока не знаем главного. Варханы способны как-то управлять ими, или те возникают и пропадают сами собой? То, что спонтанные порталы есть, как раз известно, возразил Яков. Мы, допустим, с Кириллом видели один, который прямо на уровне асфальта возник. Зачем противнику такой? Другой вопрос, что часть порталов Могут быть не подконтрольными, а часть как-то управляются. Костя оглядел стол. Там, помимо кожаного футляра, лежали карточки со всякими словами и рисунками. Домик, человечек, автомат, солнце. Ну, прямо как урок школьный, только училки с указкой не хватает. Лабуз даже поежился слегка. Он в детстве ненавидел школу. Предпочитал вместо урока уходить с мальчишками на заброшенную военную базу в лесу неподалеку от родного городка возле Клязьмы, выискивать гильзы на стрельбище, разглядывать выцветшие фотографии на стенах в учебных помещениях, плацы, ряды солдат, Красная площадь с мавзолеем, с которого машут руками солидные мужи из политбюро ЦК КПСС, а мимо катят танки. Наверное, в то время маленький Костик Гордеев и захотел стать военным, и стал им, поскольку, как и Лёха Закаров, привык добиваться своего. «А у вас что, товарищ полковник?» – спросил он, обращаясь к Якову по званию, хотя тот давным-давно ушел в отставку. «Ну что же, есть кое-что». Чувствовалось, что тема эта бывшему полковнику близка и интересна. «Двигаемся мы, продвигаемся, хотя и медленно». Я, товарищи прапорщики, и товарищ капитан, понимаете ли, не просто лингвист. Я интересовался сравнительным языкознанием в свое время, хотел даже преподавать. Да не разрешили тогда. чего ж, перебил Костя, которого уже давно снедала любопытство. То есть, извините, товарищ полковник, давно спросить хочу, почему агрономом стали? Яков ладонью провел по столу, перемешивая карточки. «Так уж вышло, Константин. После развала СССР всякое с людьми случалось. А у меня разочарование было громадное в жизни. И в системе нашей, и во всем человечестве. Понимаете, мы ведь с Лешей раньше были уверены, что занимаемся чем-то действительно важным, делаем нужное дело. Мы коммунистами настоящими были. Но постепенно все критичнее смотрели на происходящее вокруг». «Ну а когда союз рухнул...» Я тогда окончательно понял, что на самом деле всю жизнь не был причастен ни к чему важному, что все это только игры политиков, в которых мы простые пешки. Ну, пусть мы с Лешей не очень простые, но все равно. Мне тогда хотелось забиться в глухую щель, заняться чем-то и правда простым, простым и понятным, приносить людям вполне конкретную, зримую пользу, чтобы далеко от политики, от всего, с чем я раньше был связан. Вот я и получил второе образование. Ну ладно, я долго про это говорить могу. В общем, не сбивайте вы больше меня». «Рассказывайте», – стоял Леша, «а ты, Костя, помолчи пока». «Я молчу, молчу», – согласился Лабус. «Так вот», – продолжал Яков, «в языках индоевропейской группы, к которой относится и русский, Есть различные ветви, но в этих ветвях, в разных группах внутри языковой семьи, сохраняется общее ядро, идущее от проиндоевропейского языка. Термин родства? Костя, по лицу твоему вижу, что как-то не очень ты понимаешь, а? Нет, проиндо это все понятно, бодро кинул Буз. А что такое термин родства? Ну вот брат, бразер. Фрид, фра, бродер, фратор. Во многих языках звучание слова схоже. Знание языковых законов, формул изменения слов помогает мне понять Герда. И что вы поняли, товарищ полковник? Я как в жизни радостно развел руками. Да практически ничего. Но вопрос в другом. У русского и варханского общие корни. Очень Очень древние корни. Вот чего я не могу понять. Как? Почему они схожи? Выходит, мы уже пересекались? И варханы обучили древних индийцев своему языку? Добавил курортник. Лабус с легким удивлением покосился на напарника. Надо же знает, что именно древние индийцы на этом про языке ж приехали. Хотя ведь если он индо так можно догадаться нет это вряд ли покачал головой яков русский язык отдаленный потомок индоарийской ветви про языка с рийцами которые на нем говорили кстати далеко не все понятно эзотерика в которую я отродясь не верил, утверждает что они последние представители какой то исчезнувшей цивилизации прилетевшие на землю из созвездия большой медведицы что они основали технократическое государство Гиперборея, которое позже разрушилось. В общем, много чего утверждает эзотерика. Наверное, в библиотеке этой школы можно что-то найти по этим вопросам. Так что, если кому интересно, туда идите. А я другое хочу сказать. Про язык сам по себе тоже был ветвью какого-то еще более древнего языка. И потому не в том дело что наши языки от варханского произошли или наоборот, а в том, что корни одинаковые. То есть когда-то, 4-5 тысяч лет назад, был уже некий контакт, серьезный контакт, плотный, а иначе корни у наших языков не были бы так схожи. И в то же время письменность у варханов развивалась совсем иначе. Она ближе к египетской, что ли? Хмыкнул в усы, лабус поднялся. «Ну ладно, в общем, пока результатов нет. Устал я и жрать хочется. Надо перекусить. Леха, давай!» «Надо решить, что делать», бросил Игорь, и все замолчали, глядя на него. Как-то так получилось, что все, даже энергичный старик Леша, ушедший в отставку, как и я, как звание полковника, и курортник с тоже... Все быстро приняли его за старшего. Хотя Алексей с Костей сомневались поначалу, долго на эту тему между собой дискутировали, но после решили, если сотник из общевойсковой разведки, да к тому же капитан, то пусть и командует. В конце концов, сейчас это главное, собирать разведданные. Яков Афанасич, сколько времени пройдет, прежде чем вы начнете его хоть как-то понимать? Спросил Игорь, поднимаясь. Понимать и получать более-менее ясные сведения. Полковник думал недолго. Три недели минимум. Самый минимум. То есть примерно через месяц у нас будут первые внятные сведения. Игорь обвелся к взглядам. Долго. Значит, надо решать сейчас. Вернуть этого вашего Кирилла мы не можем. Да и вообще неизвестно, жив ли он. «Где лэптоп, тоже неизвестно. У нас остается два пути, то есть две точки, где возможно быстро получить какую-то информацию о нашествии, о противнике, о причинах всего происходящего. Это научный центр в Подольске и база Айзенбаха». «Да Подольска далеко», – заметил Лёша, «Километров пятьдесят. Главное, неизвестно, что на пути». «А до офисного центра этого Артемия Лазаревича рукой подать?» – подхватил Лабус. «Ну, не совсем, учитывая все обстоятельства, но...» «Только мы не знаем, там ли он, и если да, то как его охраняют?» – возразил курортник. «Хотя вообще надо, конечно, туда отправиться. Сегодня же, я считаю». «Согласен», – кивнул Лёша. «Да», – поддержал Яков. Раздались шаги, все поглядели на Герда. Улыбаясь, тот подошел к столу и протянул руку к фляжке Якова. «Но ты!» – Лабу спихнул его кулаком в грудь, пленник отшатнулся. «Тебе кто встать позволил?» «Костя, прекращай!» – сказал курортник. «Костик!» – поддержал Яков. «Не надо так делать! Если Герд пить хочет, так пусть напьется!» Пленник обескураженно переведел взгляд с одного на другого, потирая грудь. «Добренькие все какие!» – проворчал Лабус, отступив на шаг. Герт улыбнулся им, снова потянулся к фляге, открыл, сделал несколько глотков, положил на место и, попятившись, опустился на стул. «Значит, выступаем этой же ночью», – заключил Игорь. Осталось разобраться с маршрутом. «Под землю мы с Лешей не ногой!» – тут же произнес Яков, быстро покосившись на друга – Ему внизу хуже становится. И к тому же там крыса в этих желтоглазок все больше. Они ведь действительно крыс жрут. Те списком разбегаются, будто мыши от кошки. Страшно подумать, что теперь внизу делается. Значит, разработаем наземный маршрут, кинул Игорь. И автобус, и броневик на ходу, так что поедем. Багрянец дежурит в кабинете географии. Там есть карта Москвы. Костя, Алексей, пойдемте. Это лучше с вашей помощью. «Хворь давно дежурит спросил Лабас вставая их обоих пора сменить игорь вопросительно повернулся к старикам а чё подежурим пусть пацан с курсантом отдыхают кивнул лёша так и куша пленников в кладовку давай опять а вы трое пока маршрутом занимаетесь. Старек подбежал к броневику. Перед машиной шли четверо в обычной городской одежде, в архангельских куртках и круглых кожных шапочках. У троих под шапочками виднелись края бинтов, а на руках были фиолетовые повязки. Мальчишка попытался сходу проскочить между ними, но четвертый худосочный молодой человек в очках схватил его и зашептал «Мальчик, беги! Беги отсюда! Не верим!» Пусти, дебил!» — взревел Харек. Очкарик был из тех, кого батя обзывал интеллихерами. Нервно отглянувшись, он продолжал. «Это я речь написал. Заставили. Не верь, они...» Остальные трое схватить Харька не пытались, только посмотрели на него с детским любопытством. «Беги, мальчик!» — снова завелся очкастый, толкая его от броневика с башни которого за происходящим равнодушно наблюдал отец. Наверное, не узнал сына. Волосы ведь у того отросли немного, да и одежда новая. Ну уже! Интелихер толкнул сильней. Харек пнул его в колено, а после применил излюбленный прием, укусил за руку. Очкастый вскрикнул, мальчик вырвался, обижал его и взлетел на броневик, хватая за скобы. Отец сидел на краю башни, свесив ноги, плечом упираясь в штангу с рупорами. «Батя, ты как?» Харек присел на коточки по другую сторону раскрытого люка. Отсюда были видны две тачанки за БМП, в каждой ехали по трое варханов, а в одной сидела перепуганная женщина с ребенком на руках и у борта лежал накрытый пальто старик. «Чего молчишь?» Харек дернул отца за повязку на рукаве. «Это зачем у тебя? Почему ты меня бросил? Ты дурак! Бросил меня! Где ты был?» Отец сидел, широко расставив толстые ноги, одной рукой держал большой черный микрофон, от которого к мачте уходил провод, а другую положил на колено и смотрел на сына пустыми глазами. Не совсем пустыми, в них была жизнь и какая-то мысль, но последняя еле теплилась, а еще в них было легкое любопытство и выражение лица какое-то детское. Харек, заглянув в ему в глаза, отпрянул, а батя, отвернувшись от сына, поднес микрофон к рту. В озаренном бледно-синим светом отсеке под люком что-то сдлилось. За БМП один вархан соскочил с телеги и стал догонять броневик. Вместо кожаной куртки на нем был китель с красной полоской на левом предплечье, а за спиной пьезоружье. «Москвичи, хватит прятаться по развалинам!» произнес отец Харька незнакомым голосом. То есть сам по себе голос был знакомый, грубый и сепловатый, но говорил батя иначе, равнодушно и с какими-то наивно-детскими интонациями. «Что ты делаешь?» Харек заехал ему кулаком в плечо, потом по лицу, и еще раз, и еще. «Ты что, меня не узнаешь?» Он ударил в пятый раз, но отмашь, со всей силы, А силы у хорька для его возраста было много, и голова отца качнулась, шапочка слетела с нее, открыв повязку из серых бинтов. Наложили ее неумело, а может, поспешно. Она сбилась, оголив череп над ушами. Там были дырки, залепленные чем-то густым и желтым. Дырки прямо в черепухе! Хорек ахнул от гнева и обиды. «Эти козлы, гниды, уроды!» Просверлили батя череп. «Ребенок, зачем ты меня бьешь?» Спросил человек с дырявой головой, чем окончательно вывел хорька из себя. «Ребенок? Ребенок? Нет, это не его батя, это какой-то чужак, вернее, получужак. Он не как варханы, но и не как нормальные люди он. Что вы с ним сделали?» завопил хорек вархан с пье за забравшись на корпус броневика шекнул к башенке держать произнес он держать головой незнакомец попытался сграбастать хорька за шиворот выхватил пистолет мальчик вмазал ему столом по скули и отскочил из синей плоть Возникло лицо Вархана, взбирающегося по скобам внутри башни, и Харек, тихо застонал от душевной боли, от обиды и от чувства одиночества, ему бросили все, кинули. Ни одного близкого человека во всем мире не осталось. Выстрелил в это лицо. Повернул пистолет и пустил пулю в Вархана на броневике, но тот пригнулся, она прошла выше. Тогда Харек прицелился в батю. То есть уже не в батю, а в этого незнакомца прямо ему в сердце и не смог вдавить курок. Громко засопев, он опустил ствол ниже и выстрелил в башню. Пуля, срикошетив от брони, впилась в обтянутую голубой джинсу толстую ляжку. Человек вскрикнул, откинулся назад, выпустил микрофон, схватился за ногу и соскользнул с башни. Когда он закричал от боли, то на миг снова стал батя и хорька. Знакомое выражение проступило на большом грубом лице, но длилось это совсем недолго, и на асфальт у колес броневика свалился уже дырявоголовый незнакомец, чужой, равнодушный и страшный. На харькан нацелился стол пяза ружья и тут же сзади его обхватили за пояс. Отвали! Звянул он едва не выпустил пистолет, оглянувшись, увидел сто интеллихера. Тоже забравшись на броневик. Тот рванул мальчика на себя и свалился на асфальт. Хорек упал сверху и потому совсем не ударился, но очкастый под ним охнул от боли. «Да отпусти же!» Интелехер поднялся, прижимая к себе коряка. Броневик ехал мимо. Над краем башни показался вархан с ружьем. Мальчик выстрелил, попал ему в плечо, вархан отпрянул. Очкастый повернулся к школе, И машины Чураков вышли из поля зрения. Отпусти педик. Не дёргайся. Интелихер побежал, и Харёк задёркался, что было сил. Мальчик, надо прятаться. Они как зомби, они просто про зомби Харёк знал. Видел их в фильмах. Корявые люди с гнилыми мордами ковыляют, вытянув перед собой руки и жрут мозги. Его батя, то есть уже не батя, совсем не такой. «Но все равно, он и правда теперь зомби, только целый, не гнилой, а варханы-демоны, это Харек уже давно понял». Интелихер добежал до лестницы, ведущей на школьное крыльцо под бетонным навесом, когда в них выстрелили из пьезоружья. Харька как-то ударило током на стройке, он тогда едва коньки не отбросил. «Надолго запомнил ощущение, будто тебя схватили и Сразу двадцать очень сильных рук И начали, что было сил дергать в разные стороны Сейчас произошло что-то подобное, только хуже У него чуть зубы не посыпались из десен Глаза вылезли из орбит, все тело завибрировало Суна хотелось распасаться на кусочки Если бы это продлилось хоть на пару секунд дольше Маленькое сердце хорька разорвалось бы Интелихер свалился под лестницей, подмяв мальчика и замер. Хорек полез из-под него, протянул руку к выпавшему пистолету, который лежал на второй снизу ступени. Сотник учил, что надо считать выстрелы, и мальчик не забыл. Даже в этой ситуации добросовестно считал их, он знал. В магазине осталось восемь патронов, еще запасной магаз есть в кармашке на кобуре, патронов хватит «Перебить всех варханов в отряде!» Ихарек тянулся к пистолету, пытаясь выбраться из-под своего спасителя, который хоть и худой с виду, а оказался тяжелым гад, и не выделишься из-под него. А сзади гудели моторы, и причитала женщина в тачанке, и ревел младенец, и что-то кричали на незнакомом языке, и мягко, вкратчиво стучали подошвы мокасин об на Они были все ближе, а Харек тянулся, и уже пальцы коснулись рукоятей, которые которой ждали своего часа восемь латунных цилиндров, снаряженных полукруглыми комочками свинца калибром девять миллиметров. Но тут на него упала тень. Так и не схватил ПМ, он повернулся. Вархан стоял над ним, поднял ружье, но сразу опустил и вытащил нож. Узкий Извилистый клинок тускло блеснул в свете солнца. Харек задергался под оплывающим кровью телом. Вархан шагнул ближе, взял нож обратным хватом и, нагнувшись, ударил его в шею. Мальчик в последний миг отпрянул. Клинок цокнул о нижнюю ступень. Схватил пистолет, харек выстрелил вархану в живот, потом в грудь. Чужак отшатнулся, шагнул назад, но не упал. За ним броневики-точанки Повернув к школе, разъезжались Будто хотели окружить здание Вархан выпустил нож Стянул с плеча ремень ружья Которая висела стволом книзу Начал поднимать его Но третья пуля из ПМ Попала ему в голову Рука чужака судорожно сжала ружье Алый разряд вырвался из него Впился в интеллихера Мешком лежащего на асфальте Тело взорвалось красным Стоящего на коленях хорька заляпало с ног до головы, темное и густое потекло по лицу. Он завопил, выпуская последние пули по варханам, соскочившим с тачана. «Демоны! Демоны!» — выкрикил он с каждым выстрелом. Над головой застучал автомат. Раздался дребезжащий голос. «Пацан, сюда!» Сунув пистолет в кобру, мальчик потянулся к пьезоружью. Пуля ударила в асфальт, другая — в мертвого чужака третья в ступеньку. «Хорь, ко мне!» Он схватил ружье и метнулся по лестнице к крыльцу. Увидев, что появилось подкрепление, варханы попрыгали обратно в тачанки. Трое москвичей возле броневика остановились и крутили головами, явно не понимая, что им делать. Древо головой в джинсовом комбинезоне остался где-то за машинами, видно его не было. Когда Харёк добежал до раскрытых дверей, за которыми на одном колене стоял Лёша с автоматом в руках, пушка, приближающегося к лестнице броневика, нацелилась на них. Над башней взлетел, стреляя искрами и оглушающий шипе, шар синего огня. «Они сигнал дали! Сейчас подмога будет!» Скочив, Лёша бросился вглубь школы. «Пацан, к нашим машинам бежим!» Выскочив во внутренний двор одновременно с растерянным бакрянцем, он скомандовал «Так, курсант, ты броневиком же рулил, выводи наружу!» В этот момент через пролом на башню БМП спрыгнули Лабус и курортник с сотником. «Где Яков?» – спросил Игорь. «А, молодежь!» Лёша остановился возле автобуса. «Якуша пленника должен сюда везти!» «Один, что ли?» – уточнил Лабус. «Справится, Герда смирный." Двор был квадратным. С одной стороны створки ворот и раскрытая калитка в одной из них. С другой – пролом в стене здания, где передом к воротам стоял броневик. Автобус приткнулся сбоку на клумбе. С улицы доносились частые выстрелы. Они звучали все громче. Неподалеку загудел мотор. — Вы в автобус! — приказал Лёша. Пленника к вам, а мы с Павлом и Яковом в броневик сядем. БМП зарокотал и стал выползать из пролома. Стоящие на его корпусе курортник с Игорем полезли вниз. За калиткой показалась тачанка. С нее ударил пулемет Калашникова. Все попадали, лежа за автобус, курортник с Игорем по сторонам от БМП. Лабус растянулся на башенке. В броневике Павел Багрянов, удерживая руль одной рукой, приставил стул, а к смотровой щели и дал по тачанке очередь. Пули забарабанили по железному борту. взрел мотор. Тачанка умчалась вдоль школы, мгновенно исчезнув из виду. Броневик остановился на середине двора. Вскочивший куротник нырнул в автобус, следом за Игорем крикнул «Костя!». Но лапус уже скрылся в проломе, откуда выкатило БМП. Донес его голос «Заводи! А я, Якову, с пленны помогу!». Когда Игорь с курортником оказались в автобусе, Алексей крикнул «У нас одна труба только!» «Знаю!» Курортник побежал к железному ящику, стоящему в конце салона. Вообще-то после боя на Делегатской у них оставались две одноразовых РПГ, но багрянец углядел в одной дыру от пули. Пластик вокруг отверстия не треснул, поэтому сразу повреждения и не заметили, а покрылся ворсом, словно шерстяной платок. Стрелять это РПГ теперь было нельзя – Но хозяйственный лабус запретил его бросать, сказал, что найдет применение. Сотник схватил целую трубу и побежал обратно, в то время как Алексей нырнул в водительскую кабину, упал на сиденье и завел мотор. Выпустив герда из кладовки, Яков приказал ему двигаться впереди и повел пленника по длинному коридору, ярко озаренному солнечным светом, льющимся из широких окон. Они были на середине коридора, когда снаружи открыли огонь из автомата. Стрелял крупный мужик в джинсовом комбинезоне, сидящий на башне броневика, который ехал вдоль боковой стены здания. Стрелял неточно, неумело, но окна в коридоре были большие. Яков крикнул «Ложись!», в плечо ударила пуля, он охнул и упал. Автомат рванули у него из рук. Ака висел на обычном, не трехточечном ремне, и гарда легко завладев оружием, прикладом врезал к по темени. Потом развернул автомат, прицелился Якову в голову и вдавил спусковой крючок. Появившийся в конце коридора Лабус начал стрелять из Макарова. Рядом с Гярдом пронеслись пули. Он снова попытался выстрелить, но не зная человеческого оружия, чужак не снял оказ предохранителя. Решив, что автомат сломан, Герда отшвырнул его и рыбкой нырнул в окно. Скочил, побежал к грузовику. Человек в джинсовом комбинезоне на башне БМП нацелил на пиво на автомат, но узнал своего и не стал стрелять. Когда Герда скрылся закатившим вдоль здания броневиком, Лабус подбежал к Якову. «Товарищ полковник, вы как? Да у вас кровь!» Яков поднялся, прижимая ладонь к ключу. «Нормально! Стрелок с БМП попал, а Герда ушел! Обманул меня!» «Ладно, идем!» «Какое идем? Бежим!» Схватив Якова под локоть, Костя потащил его обратно к дверям, через которые попал коридор. В башне трофейной БМП Лёша схватился за рукоять над казёнником пушки, толкнул от себя. Клин затвор отъехал вниз, открыл ствол. в вогнал у него снаряд и дёрнул рукоять обратно. Затвор ляснул. Повернувшись на узкой полке, Лёша перекинул рукоятку механического привода. «Не тормози, Павлуха!» Башня повернулась вправо градусов на 60. Шестерни тяжело скрипели и... Медленно вращалась уходящая вниз толстая ось. БМП вышиб ворота и прокатился по створкам. Сбоку Лёша увидел подъезжающий вдоль стены школы неприятельский броневик, старчащий вверх рупорной мачты. Ствол чужой пушки смотрел точно в башню, из которой высунулся старик. «Ходу, Павлуха!» – закричал он, преодолевая острую боль в горле. «Полный ход! Курсант!» «Есть, товарищ полковник!» Гартнул Багрянец. Мотор взревел БМП рванул вперед. Из броневика в Арханов выстрелили, но снаряд пронесся над башней. Броневик с Павлом и лёшей сломав лавку, выехал на школьный стадион возле здания. Что-то хрустнуло, зашипела ось, на которую была насажена большая шестерня, и башня перестала вращаться. «Вот же чудо враждебной техники!» Лёша рванул рукоять обратно, снова перекинул, но башня, повернувшись примерно на 90 градусов, больше не двигалась. Чужая машина оказалась почти точно сзади. Она стала поворачивать, её ствол нацелился на уезжающий броневик, и тут выкатившийся из двора автобус врезался в неё сзади. В Архангске броневик остановился. Автобус со слегка вмятым передком дал задний ход и, Из него по пояс высунулся Игорь Сотник с трубой гранатомета на плече. «Близко!» – крикнул ему Алексей. «Мы слишком!» Игорь и сам видел, что они слишком близко, но понимал, что если промедлит, второй снаряд из пушки настигнет трофейную БМП и все равно выстрелил. Он успел нырнуть внутрь, но не успел закрыть дверь, поэтому ударная волна близкого взрыва не размазала его по бортовой броне зато оглушило почти так же, как возле 16 этажки на делегатской. Автобус качнулся, скрипнули рессоры. Алексей крутанул руль, зад пятящаяся машины занесло вправо, броневик перед ней стал меньше на высоту башни. Из дымящегося пролома высунулся человек в джинсовом комбинезоне, тут же исчез, его место занял Вархангс ПК. Мачта после взрыва ракетой, взмывшая в небо, рухнула на асфальт сбоку. Разлетелись обломки рупоров. Курортник объехал взорванную машину. Впереди трофейный броневик находился уже на середине стадиона, когда сбоку вынеслась тачанка. Лёша выстрелил из пушки, но тачанка вильнула, и снаряд разорвался рядом. С ней открыли огонь. Пулемета там не было, стреляли одиночными в три ствола. Броневик катил дальше по привой, приближаясь к дальнему краю стадиона. Курортник до предела увеличил скорость и крикнул: «Осторожно!» Автобус покатился за тачанкой, которая преследовала броневик, а тот проломил все читы ограждения за стадионом и исчез между домами. Через несколько секунд там раздался взрыв. Автобус, пронесся сквозь оставленную броневиком Дербогради, проехал мимо торца девятиэтажного дома. Впереди дымила взорванная тачанка а сбоку за домом стоял развернувшийся броневик. Прокатившись еще немного, автобус встал, курортник с Игорем выбрались из него. Откинулся люк на башне БМП, наружу высунулась голова со всклокоченными седыми волосами. «Так!» — продребежал знакомый голосок. «Противник уничтожен!» «Вижу спятку «Ладно, где остальные?» Лёша сел на краю башенки, из люка высунулся багрянец. Раздались шаги, из-за угла дома, скрывавшего от них школу, показался лабус. Он помогал идти Якову. «Якуша!» Лёша приснись. «Ты ранен?» «Ничего, ничего!» Яков, отодя от лабуса, привалился к броневику. Шальную поймал, но в мясо кость вроде не задела. «Да ты откуда знать можешь? Пошли в автобус, там аптечка большая!» По ощущениям догадываюсь, Лёшенька. Пошли, пошли. А Герта-то сбежал. Упустил я его, расслабился. год и Леша. Берут они свое. Лёша, поддерживая Якова, у которого слегка заплетались ноги, направился к раскрытым дверям автобус. И тут его одолел приступ кашля. Он едва не уронил друга на асфальт, присел, мучительно содрогаясь, держась за шею. Вид у стариков был совсем несчастный. Игорь даже сморщился от жалости к этим двоим, таким энергичным, опытным и слабым. Он взял Якова за плечи и повел к автобусу. Навстречу из дырей выпрыгнул курортник, поспешил к Лёше на ходу, говоря, «Отсюда быстро уезжать надо, там еще одна ночанка!» Лабус перебил, «А где Харек?» Все заозирались. Лёша даже перестал кашлять, выпрямился, продолжая держаться за горло и хлопнул себя по морщинистому лбу. «Он тогда еще пропал. В горячке я не побежал за мной, но пропал куда-то. Я думал, он в автобусе с вами. А мы думали, с вами в броневике». Игорь подсадил Якова на подножку. «Так что, в школе пацана оставили?» — возмутился Лабус. «Забыли хлопца, а?» Ты его также там оставил, как и мы, возразил курортник. Надо его найти. Где? спросил Алексей. Он теперь где угодно может быть. Из автобуса выглянул Игорь. Уезжаем. К противнику подкрепление подошло. Со стороны школы доносился рокот моторов. Все равно надо вернуться, возразил Лабус. Мы что, варханы какие-то? Да не найдем мы его сейчас, повысил голос сотник. «Думаешь, нам хочется мальчишку бросать?» «Но он такой. Он где угодно спрятаться мог. На любую крышу в округе залезть, на чердак, в подвал, в щель какую-нибудь забиться. А там уже полная школа варханов, и сейчас они за нами поедут. Короче, все по машинам, быстро!» Харек слышал наши разговоры про Старбайт. «Если жив, придет туда, а если нет...» «Мы не можем здесь оставаться, и возвращаться тоже нельзя!» Лабус посмотрел на курортника, который хмуро пожал плечами, оглянулся на школу, плюнул в сердцах и полез в спецмашину. «Я в БМП!» – крикнул след курортник. «Вы впереди! Старайтесь держаться дворов! И держите курс прямиком к Старбайту!» Солнце сползало за крыши, когда машины остановились в небольшой арке под шестиэтажным домом. Перед ними тянулась восьмиполосная асфальтовая дорога, всю ее занимали припаркованные или брошенные автомобили: часть сожженные, другие с выбитыми окнами и спущенными шинами, третьи с виду вполне целый. Автобус стоял впереди, БМП за ним. Раздался стук. Сотник отодвинул дверь и внутрь сунулся Лёша, а следом вошел курортник. «То место?» – спросил он. Бледный Яков с забинтованным плечом, стоя рядом с водительским сидением, смотрел в лобовое окно. «Сзади Геллеровского, слева Орлова-Давыдовский переулок!» – прикинул он. «Да то!» «Якуш, как плечо?» – спросил Лёша. «Вы пулю не доставали?» «Почему же достали?» – возразил Игорь. Она прямо под кожей была. Яков точно точном вы не знаете, так откуда? Кирилл мне описывал. Желтое двухэтажное здание в сотни метров от поворота на Орлово-Давыдовский переулок, если ехать от центра. Точного адреса он сам не помнил, вернее, никогда не знал. Все снова посмотрели в окно. Напротив арки за машинами виднелась приземистая ярко-желтая двухэтажка старинного стиле. «Так, сейчас!» Костя достал бинокль, поднес глазам. «Старбайт!» Медленно прочел он. «Старбайт!» Так над ходом написано. «Ну вот!» Кинул Якова, но... «Ну хорошо!» «Тогда что мы имеем?» Курортник сощурился. «Два крыла, на окнах решетки, по центру во двор, за ним парковку вижу, перед зданием тоже парковка». Слева решетка на окне пробита, из стекла в некоторых окнах разбиты. Подходил лабус, не отрываясь от бинокля. По-моему, в некоторых помещениях уже мародеры побывали. Так что выходит, здание брошено? – спросил Лёша. Ладно, все равно проверим. Стоп! Они посмотрели на старика. Стоп, стоп! – повторил тот. Что, Лёшенька? – спросил Яков. Лёша потёр горло, покашлял. Они ждали. «Да вы что, ослепли!» Воскликнул он наконец. «Справа за машинами фонарь сломанный, накренился. Что там на нем, а?» «Твою мать!» лабус опустил бинокль. «Повешенный! Это Варханин?» «Вархан», — попрел Игорь. «Нет, не он. Обычный горожанин. Парень какой-то молодой и еще». «Я теперь заметил, вон, в просвете. Костя, там ведь тоже?» Лабус вновь поднял бинокль. «Ага», – протянул он, – «там тоже какой-то мужик висит. И в арке, то есть дальше за парковкой во дворе этого старбайта. И все наши. Слушайте, это... Что это такое?» Лабус замолчал. Солнце садилось, вечерело. Тело, висящее на фонарном столбе, качнулось в порыве ветра. «Предупреждение!» – сказал Лёша. «Думаешь?» – начал Яков. «Уверен. Вспомни, как негры, если хотели показать, что деревня под контролем их клана, вешали возле нее несколько человек из соперничающей группировки». «Как пиратов стряну возле портов вешали, да?» – заговорил Абус. «Видимо, это мародеры, которые пытались сунуться в здание. Это значит, внутри кто-то есть все-таки». После этих слов все опять надолго замолчали. Игорь Сотник первым нарушил тишину. «Машины надо отогнать назад. Потом мы с курортником и лабусом пойдем на разведку.